Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Ашар Амеде. Шкатулка чёрного дерева. Нет, нет, это не всегда так, резко произнёс полковник фон Альтруг. Разговор сразу стих, и все сидевшие за обеденным столом на улице Святого Флорентино выжидательно взглянули на него. В течение нескольких минут он нервно постукивал по ножке своей рюмки, как будто бы возорившееся молчание мучило его. Затем он продолжал более мягко: "Война, без сомнения, внушает благородные поступки и пробуждает в людях, от которых вы ничего не ждете, великие качества. Но есть мне и другая сторона, которая проявляется, если не сразу, то в последствии, после нескольких месяцев пребывания в походе." Ваши нервы делаются напряжёнными, усталыми, а вечная опасность довершает остальное. Вы теряете самообладание, иногда обращаетесь в скотину, и я это знаю. 30 лет прошло со времени осады Парижа, и до сих пор я не могу забыть времени между 11 и 12 часами в ночь на Рождество 80-го года. Если хотите, расскажу вам об этом, хотя, может быть, из-за этой истории опоздаем в оперу. Не беда, если опоздаем немного, сказала хозяйка баронесса Гамерштейн, и гости согласились с ней. Курить можно? спросил полковник. Пламя спички на секунду осветило его худое и суровое лицо и подчеркнуло морщины на нём. Затем, придвинув свой стул к столу, он начал свой рассказ. Я был лейтенантом пятой роты второго батальона 103-го полка. составлявшую часть 23-й пехотной дивизии. Эта дивизия составляла части 12-го корпуса, находившегося под командой Саксонского наследного принца. И в декабре месяца она образовала юго-восточный сегмент нашего кольца, обложившего Париж. В ночь под Рождество я был в карауле на форпосте в Нуазиде-Грант. Термометр показывал 12 ниже нуля. И наша деревянная хижинка с покатым потолком, служившая нам в одно и то же время и кухней, и столовой, и спальней, казалась нам довольно комфортабельным убежищем. За порогом её простиралась, погружённая во мрак ночи, огромная безмолвная снежная равнина. Внутри вдоль стен, под спускавшимся почти к полу потолком, аккуратно расставлены были походные кровати. Посреди комнаты стоял длинный стол, покрытый белой скатертью. Мы пировали в эту рождественскую ночь. В углу стоял бочонок баварского пива, прибывший лишь в это утро как рождественский подарок из лейпцига от моей матери. Никто из нас не имел никакого желания выходить в эту ночь на мороз, смею вас уверить. В момент, когда капитан предложил тост за здоровье моей матери, дверь раскрылась. И закутанный до самых глаз ординарец остановился у порога и отдал честь. "Господин оберст желает видеть господина лейтенанта фон Альтрока". Произнёс он, и прежде чем я успел даже выразить какое-нибудь неудовольствие, повернулся и вышел из комнаты. Я снял с вешалки кишенель, надел каску и вышел. Не было ни ветра, ни снега, но холод был страшный. И для меня только что вырвавшегося из шумной компании, ночь казалась особенно безмолвной. Я побрёл во мраке. Зайдя в хижине, капитан затянул песню, и слова её ясные и жалобно доносились до меня: "Ich hatte einen Kameraden, einen besseren findest du nicht". Я думал, быть может, на утро и обо мне, как об этом товарище. будут говорить в прошедшем времени. Не раз находили часовых замёршими на своём посту, и я предвидел уже целую ночь утомительной работы. Полковник имел привычку отмечать меня для специальных услуг, и, вероятно, его благосклонности ко мне в этом отношении я обязан был и данным поручением. Я застал его сидящим за небольшим столиком, придвинутым к огню в простой, слабо освещённой комнате. На столе стояла лампа, и он рассматривал и разглаживал скомканный листок бумаги. Он был так углублён в своё занятие, что прошло несколько минут, пока он поднял голову и увидел, что я жду его приказаний. "Лейтенант фон Альтрох сказал: он, "Вы должны отправиться в Ренси". По прямому пути Ренси был на расстоянии всего 5 миль. "Да, но французы сделали вылазку на 21-ой улице. Откинули наши линии и теперь заняли Эврар и Мезон-Бланш, между Ренси и Нуазиля-Грант. Мне нужно будет сделать круг и пять миль обратятся по меньшей мере в десять. Мне это совсем не улыбалось, и еще меньше стало мне это по душе, когда полковник прибавил: «Вы должны быть осторожны. Не один немецкий солдат уже был убит на этой дороге. Тут всюду шныряют их свободные стрелки, а вы должны добраться до Ренси». И он дал мне словесные поручения, которые я должен был лично передать батарейному командиру ВРНСИ. Для вас приготовлена уже лошадь, заметил полковник, кивком головы отпуская меня и снова обращаясь, рассматривая ему им ласкутку бумаги. Я отдал честь и направился к двери. Когда я взялся уже за ручку двери, он окликнул меня. Каково ваше мнение об этом? спросил он меня, подавая мне бумажку. Это было найдено в Марне в запечатанной винной бутылке. Я взял бумажку и увидел, что на ней была одна только фраза, написанная четким старательным почерком с грубыми орфографическими ошибками. Это было известие от какого-то господина Боннек и его сыну в Париже о том, что большая черная кошка окатилась питью котятами. Что думаете вы об этом? повторил полковник. Да что чёрный кошка к господину Бонне укатилась, ответил я, передавая ему бумажку. Полковник снова взглянул на неё, пожал плечами и рассмеялся. Что ж, в конце концов, может быть, оно ничего другого и не означает, заметил он. Если бы не подозрение полковника, я бы не думал больше об этих безграмотных каракулях. Господин Бонне был, вероятно, простодушным крестьянином, погружённым в свои хозяйственные заботы. и убежденным, что для его запертого в Париже сына не могло быть более утешительной вести, как известие о черной кошки. В нашем лагере распространялись самые нелепые слухи, что, я думаю, всегда бывает, когда имеешь дело с массой людей, живущих в голоде и холоде, под угрозой постоянной опасности. Слухи эти смущали старых офицеров, и на них с жадностью набрасывались молодые, к которым принадлежал и я. И этот лоскуток соответствовал слухам, которые возбуждали нашего обожания. Было известно, что несмотря на все наши предосторожности, в Париж проникали сообщения, которые мы отнюдь не считали полезным доводить до сведения осуждённых. В эту рождественскую ночь они уже знали, что генерал Федерп отбросил от Тонтнуэль часть нашей первой армии, предводительствуемую генералом Антейфелем. Как узнали они это? Мы не могли объяснить это только голубями и воздушными шарами. Нет, мы были убеждены, что вести эти проходят как-нибудь через наши линии в северо-восточной части Парижа, где шифрованные новости передаются в какой-нибудь дом близ наших линий и при случае переправляются в Париж. Таковы были слухи. Может быть, в них была доля истины, а может быть, всё это было выдумкой. Но во всяком случае в них было вполне достаточно элементов для возбуждения воображения такого молодого офицера, каким был тогда я. Когда я направлялся к конюшне, чтобы оседлать подготовленную для меня полковником лошадь, я занят был мыслью, не прошло ли и это простое на вид сообщение о кошке такой же путь и не находилось ли оно в последней стадии своего путешествия между таинственным замком и Парижем. Я старался разгадать, что означало в этом шифрованном письме чёрная кошка и кто скрывался под псевдонимом господина Бонне. Погружённый в эти мысли, я направился вниз по склону Кнуазиль Легранд. Когда я достиг основания склона, эти размышления совершенно рассеялись. Впереди, передо мной, скрыты были опасности Эвары и Мезон Бланш. По этой дороге не раз отправлялись немецкие солдаты и не возвращались. Тут вольные и стрелкиш ныряли. Однако я должен был добраться до Ренси. Впрочем, в глубине души и не менее горячо стремился вернуться. Я видел мысленно наши расположенные у стен под скатом потолка походные кровати. Я ехал осторожно, с твёрдым намерением ночевать в эту ночь в одной из таких кроваток. с твёрдым намерением сохранить свою жизнь, если только её можно будет сохранить. Я пересёк марну и повернул на лесную тропинку. Эврар с его французским гарнизоном очекился слева от меня за деревьями. К счастью, в эту ночь не было луны, в воздухе стоял туман, а снег заглушал стук копыт моей лошади, но всё-таки я ехал очень осмотрительно, насторожившись Каждый момент я ожидал натолкнуться на французского часового. Я выбрался из леса и направился к Чеснию. Тут дорога была более открытой, и я проехал уже в Рар. Но я ни чуть не чувствовал себя в безопасности. Мною овладело яростное желание исполнить поручение и жить, жить во что бы то ни стало. Около мили за Чеснием. Я чуть ютился на перекрёстке, у которого стояла маленькая хижина. Я не знал, по какой дороге направиться. В хижине было темно. Остановившись у самой двери, я стал колотить по ней ручкой револьвера. Открыли мне не сразу. Вероятно, была задержка от того, что жильцы спали. Но я не был расположен проявлять рассудительность. Я хотел скорее отправиться вперёд и жить. Передо мной было маленькое оконце. Я силой ударил ручкой револьвера по стеклу. Может быть, это разбудит вас, крикнул я, и почти в тот же миг я услышал шлепающие шаги и дверь открылась. На пороге стояла старая крестьянка лет восьмидесяти, с горбленной согнутой костлявой худой рукой она заслоняла от ветра свет свечи. В спешке она едва успела накинуть на плечи какую-то юбку и дрожала от холода. Простите, мсье, кратко сказала она. Но я не могу двигаться так быстро, как в дни молодость. Чем могу служить, мсье? И ни слова у Плёка за разбитое стекло. Вы легко поймете, что самый жестокий человек почувствовал бы угрозение совести. Я же просто прервал ее, грубо требуя показать мне дорогу. Направо от вас идет дорога в Шельмс, я ответила она. А налево в Ренси. Я подскокал, ни слова не сказав больше. Картины, которую я описываю вам, довольно и красивые, но это правда. Я жалею, что это одна лишь голая правда. Я забыла старухи, как только отъехал от хижины. Я думал только о длинной аллее, по которой мне приходилось ехать. За её густыми деревьями мог скрыться целый отряд свободных стрелков. Я напрягал зрение и слух, но первый звук, который я услышал, Была немецкая речь. Это был голос часового на вантпоста Хренси, и я готов был спрыгнуть с лошади, чтобы броситься ему на шею и прижать его к сердцу. Но я невозмутимо оставался в седле и назвал ему пароль. Тогда он проводил меня в квартиру командира, которому я и передал своё поручение. "Вы быстро доехали", сказал. Он. "По какой дороге?" "По Чесноиской и Ганни". Командир странно взглянул на меня. "Правда?" спросил он. "Но вы счастลิвец. Вернётесь вы по Монфермельской дороге через шель, лейтенант фон Альтрук, и я пошлю с вами эскорт. По-видимому, мы в Ранси лучше осведомлены, чем вы в Нуазиле-Грант". Я знал, что дорога опасна, возразил я. В Ранси стоял драгунский полк. Два рядовых и капрал были даны мне в эскорт. В сопровождении их я отправился назад по более длинной дороге в тыл нашей армии. Было без четверти 10, когда мы выехали. Я заметил время на часах в квартире командира. Снег по этой дороге был глубокий, а туман густой. До Монфермейля мы добрались не меньше, чем в 3 четверти часа. За Монфермейлем дорога пошла в гору, стало меньше сугробов, погода прояснилась, и мы могли продвигаться быстрее. Мы были теперь, конечно, вблизи наших позиций, и единственной угрожавшей нам опасностью были крестьяне, вооружённые ружьями, подобранными на поле битвы, или небольшие отряды вольных стрелков, которые захотели бы воспользоваться случаем выбить из строя отбившихся от своих солдат. Но опасность была не так велика теперь, когда нас было четверо. Поэтому я ехал теперь более спокойно, и первое, что мне пришло на мысль, было, что бы вы думали, Ветхая хижинка с разбитым стеклом не чути. Это была черная кошка господина Бонны. Действительно ли окатилась кошка господина Бонны пятью котятами? Или же фраза это хотела сообщить осажденным парижанам, сколько род присоединился к французской армии, например генерала Федебра в Бопоме, и таким образом ободрить их и продолжить осаду? Я ломал себе голову над этой загадкой. Когда в совершенно уединенном безлюдном месте передо мной точно выразил вдруг замок со священными окнами, это был замок Вильтанес. Я сдержал лошадь и остановился. Мои спутники остановились позади меня. Странное это было зрелище. Вокруг Парижа было много замков, но ни в одном из тех, которые мне до сих пор приходилось встречать, не жил никто, кроме домоправителя. Владельцы давно покинули их. Разрушенные стены, вытоптанные сады, зияющие дырами крыши, безмолвие и заброшенность вот что представлялось нам, когда мы говорили об окрестных замках в эти дни. А тут придо мной был замок со спокойно освещёнными в первом и втором этаже окнами, как будто бы никогда прусские солдаты и не переходили через Рейн. Густая группа деревьев виднелась за ним, А лицевая его сторона выходила на восточную сторону длинного хребта Монгю-де-Ше, -да вдоль подошвы которого я ехал, сторона наиболее далёкая от Парижа. С места, где я и мой эскорт остановились, открытые аллеи парка вели к двери. В эту холодную ночь дом этот представлял довольно приятное и уютное зрелище. Он должен был бы, говорить, вменять благоустроенной семейной жизни. о благородных женских занятий, но я думал о черной кошке господина Бумны. Не был ли этот уединенный замок последней станцией таинственной дороги, через которую достигали в Париж новости? Если это не так, то почему он до сих пор еще не покинут? Почему так поздно горят в нем огни? Я приказал своим спутникам хранить молчание. мы направились через парк. На половине пути к двери мы натолкнулись на проволочную перегородку и ворота. Мы слезли с коней, привязали их к дереву в 20 метрах от дома. Я приказал одному из драгун обойти дом и встать у двери, какую он встретит на задней стороне замка. Другим двоим я приказал остаться на месте, а сам отправился вперёд к крыльцу. Но не успел я подойти к нему, как парадная дверь открылась, и на пороге показалась женская фигура с фонарём в руках. Она держала фонарь над головой и вглядывалась вперёд, так что свет падал на её волосы, лицо, платье. Это была высокая, стройная девушка с большими тёмными глазами и прекрасным, созданным для веселья лицом. Теперь лицо это было бледно, брови нахмурены, На ней было белое вечернее платье, которое сверкало при свете фонаря, а на голые плечи была накинута тяжелая военная шинель. Так стояла она, качая фонарь из стороны в сторону, вглядываясь в мрак, а свет и тень поочередно падали на ее платье, на испуганное лицо, на кудри ее прекрасных волос. Кого ожидаете вы в такой поздний час, мадемуазель? – спросил я. Я стоял совсем возле неё, но она не видела меня, потому что я стоял у основания лестницы, и она смотрела через мою голову. Однако она не вздрогнула, не крикнула. Только фонарь задрожал в руке её. Секунду-две она стояла молча, затем опустила руку, пока свет фонаря упал на меня. Вы пруссак? спросила она. Пехотный офицер, ответил я. Во мне чего бояться? "Я ей не боюсь", спокойно возразила она. "Кого вы ожидаете?" "Никого", ответила она. Мне послышался, как будто ударило лошадиного копыта и бряцанье стремени. Тут так безлюдно, с тех пор, как все соседи бежали, я и вышел посмотреть. "Значит, фонарь не был сигналом?" спросил я. Она в изумлении взглянула на меня, и я подумал, что она хорошо разыгрывает свою роль. "Сигнал", повторила она. Кому? Конечно, кому-нибудь скрывающемуся в лесах Монгуеше. Сигнал, что он может прийти за вестями в Париж, которые недавно, очень недавно были принесены сюда. Она наклонилась и посмотрела на меня, закутываясь в шинель по шее. Тут какой-то странный недоразумениям сие, заметила она. Никто никаких вестей из Парижа не приносил сюда. Правда, ответил я. А это что? Я протянул руку и торжествующе добавил: "Вы, может быть, станьки утверждать, что на вас женское пальто?" Она рассмеялась. Это было оскорбительно. Для молодого человека всегда оскорбительно, когда к нему не относятся серьёзно, не правда ли? Я тут думаю, что своими вопросами подставил ей верную ловушку, а она снисходительно смеётся. И также снисходительно объяснила она мне: "Шинель, которая на мне принадлежит, раненному французскому офицеру, который был взят в плен и отпущен на честное слово. Он тут в доме. В таком случае, позвольте мне познакомиться с ним, сказал я и позвал капрала. Когда он приблизился, тревога мелькнула на лице девушки. Вы не одни, произнесла она. Лицо её вдруг приняло забоченное выражение, и голос дрогнул. Вы не за ним пришли? Он не сделал никакого вреда. Он не может, если бы даже хотел. К тому же он не захочет, ведь он дал слово. О, вы не заберёте его отсюда. Это мы посмотрим, мадмозель. Одного драгуна я оставил у двери. Капралу приказал ждать в передней и последовал за девушкой в первый этаж. Гордости её как не бывало. Она шла впереди с покорным видом, который казался мне уловкой, чтобы провести меня, но подозрения мои не улеглись. Я не доверял ей. Я был убежден, что в моих руках разгадка распространившихся в нашем лагере слухов. Она остановилась перед дверью и, взявшись за ручку, сказала: «Это моя комната, мсье. Мы теперь все в ней, потому что тут теплее, чем в других комнатах. И все слуги наши, кроме одной, бежали. Это была прекрасная комната, особенно для человека, пришедшего с холода и мрака. В одном углу стояла раскрытая фортепиано. с наброшенным на него ковром, чтобы предохранить струны от холода. На столах лежали книги, на окнах тяжёлые гардины. Тут были софы с подушками, глубокие кресла, а в камине весело трещали дрова. Все эти детали я сразу заметил. Затем я осмотрел присутствовавших в комнате. У камина, вытянувшись на софе, лежал молодой человек, ноги которого покрыты были пледом. Здоровым он был, вероятно, поразительно красив, но в данный момент лицо его так исхудало и было бледно, глаза так впали, что о былой красоте можно было лишь догадываться. Его бледность ещё более оттенялась чёрными усами и чёрными волосами. Под голову его была положена подушка, и он играл в шахматы со старой дамой, сидевшей возле него за маленьким столиком. Я подошёл к огню и стал греть руки. В имсе раненый офицер отпущен и я на честное слово спросил её по-французски. Офицер кивнул головой. Вы ничего не говорите мне о себе, обратился я к ней, и она с изумлением взглянула на меня. Раз вы пришли сюда со скортом, я думала, вы знаете, кому принадлежит замок. Я Софи Вельтанец. Совершенно верно, заметил я, как будто бы знал это раньше, и спрашивал лишь для того, чтобы убедиться, скажет ли она правду. Не объясните ли вы мне теперь, мадемуазель, как это вы решились остаться в замке в то время, как все соседи ваши бежали? Очень просто, ответила она. Моя мать прикована к постели, ее нельзя было двинуть отсюда и нельзя было оставить одну. Вы простите меня, сказал ей, если я проверю ваши показания. Раненный офицер приподнялся на локти, как будто бы хотел протестовать, но мадемуазель Вильтонец протянула руку и удержала его. Она повернула ко мне лицо, горевшее негодованием, но совершенно спокойно сказала: "Я проведу вас в комнату матери". Я рассмеялся. "Этого я как раз и ожидал", сказал я. "Вы уведёте меня в комнату вашей матери, чтобы дать возможность здесь вашим друзьям приготовиться и сжечь кое-какие бумаги? Покорнейше благодарю, но меня не так легко провести". Мудмозель Сафина начала, видимо, раздражаться. Тут нет никаких компрометирующих бумаг, воскликнула она. И это ваши показания, позвольте мне проверить, сказал я. Я подошёл к двери и стоял так, чтобы не упустить из вида никого из присутствующих, позвал копра. Обыщите основательно дом, приказал я ему. Да живей. Доложите мне, кого вы тут найдёте. А вы, мымозель, оставайтесь с нами в комнате. Она пожала плечами, когда я запер дверь и отошёл. Вы были раненым все, спросил я француза. Где? При вылуске в Лебуже. И вы прибыли сюда с момента, когда вас отпустили, на честное слово. Раненый с улыбкой взглянул на молодомодель Софии. Да, тут живут мои лучшие друзья. Он взял её руку и с чисто французской галантностью поднёс её к губам. И вдруг мне сразу ясны стали отношения между этими двумя молодыми людьми. Мадмуазель Софи вскрикнула на ступеньках при мысли о том, что я могу увезти пленника. Хотя теперь она не говорила ни слова, но была вся тут как на ладонь. Что касается офицера, то эта ласка была не больше, как выражение благодарности. Это носило характер привычки. Это был изящный поцелуй, но без пылкости, хотя и не небрежный. Совсем иначе отнеслась к нему она. Он не видел этого, ибо голова его склонилась к её руке. Но я видел. Я увидел выражение страдания в её лице, лёгкое содрогание её плеч, как будто бы под ударом. Поцелуй оскорбил её? Нет, не самый поцелуй, но изящество, с каким он был дан, одним словом доказательство, что это было своего рода благодарностью и ничего больше. Тут была женщина, которая любила, и мужчина, который не любил. И женщина знала это. Я продолжал свой допрос. Ваш доктор здесь ещё? В такой поздний час, конечно, нет. А, жалко. Молодой человек приподнял голову с подушки и презрительно смерил меня взглядом с ног до головы. Я вас не понимаю. Вы, кажется, сомневаетесь в моих словах? А почему же нет, резко спросил я. Весьма возможно, что это софа Плет на ногах подушки, всё это было лишь показное. Этот молодой офицер прекраснейшим образом мог принести в замок Вильтанес шифрованные известия. Ведь мадмозель Софи могла покачивать и на пороге своим фонарём для того, чтобы позвать какого-нибудь другого вестника. В самом деле, а почему бы мне не сомневаться в ваших словах, повторил я. Он повернул лицо к пожилой даме, Ваш ход, баронесса, произнёс он, и она поставила на доску фигурку, которую всё время держала в руке. Мадемуазель Софи стала у стола между игроками, и игра продолжалась, как будто бы никого постороннего не было в комнате. Это было довольно неприятно для меня. Я переминался с ноги на ногу. Я старался делать вид, что чувствую себя прекрасно. Я сел на стул. Они не обращали на меня никакого внимания. Я почувствовала облегчение, когда наконец капрал вошёл в комнату. Он обыскал весь дом и никого не нашёл, кроме мадам де Вильтанес и старой служанки, сидящей у её постели. Хорошо, сказал я, и капрал вышел. Мадам Озель Софи отошла от шахматного столика. Она подошла ко мне, остановилась против меня, и хотя лицо её оставалось спокойно, в глазах мелькало раздражение. Не будете ли вы любезны сказать мне теперь, к чему обязана я вашим визитом, спросила Анна. С удовольствием, ответил я, и устремив на неё пристальный взгляд, медленно чиканил. Я пришёл узнать у вас подробности о чёрной кошке господина Бонне. Мадemoiselle Софи посмотрела на меня так, как будто перед ней был пьяный или сумасшедший. И очевидно была убеждена, что я или то или другое. Молодой француз привскочил на своей софе, жилы вздулись у него на лбу, лицо покраснело. "Это оскорбление!" воскликнул он резко. "Держите язык за зубами!" не менее резко ответил я ему. "Вы слишком часто забываете, что хотя вы и отпущены на честное слово, но всё-таки вы пленник". Отец со стоном повалился на подушку, и девушка поспешила к нему. Тем временем я стала оглядывать комнату, не увижу ли где какого-нибудь ящичка или шкатулки, в которой могли бы быть скрыты шифрованные вести. Ничего подобного я не видел. Они могли быть спрятаны между листами книг. И я переходил от стола к столу, брал книги за крежки, встряхивал их. Ни одного листка бумаги не выпало из них. Кроме выходной двери в комнате была еще одна дверь. Что это за комната? Там спросил я. Моя спальня, просто ответила мадемуазель Софи и с жестом полного достоинства широко открыла дверь. Я без всякого зазрения совести внёс грязь, снег и всю походную нечисть в эту чистую, опрятную комнату. Мадемуазель Софи следила за мной, когда я обыскивал шкафы, комоды, ящики. Когда я в конце концов подошёл к ящику её туалетного стола, который оказался запертым, Я заметил, что она с особенным напряжением следит за мною. Откройте этот ящик, -pmodemoiselle приказал я. В нём не имеющие никакого значения мои личные вещи. Откройте ящик, или я взломаю его. Нет, нет, крикнула она, когда я взялся за ручку. Я открою. Она вытащила ключ из другого незапертого ящика и всунула его в ящик стола. Я видел, что она внимательно следит за мною. Она что-то замышляет. Я был в этом убеждён. Поэтому я был настороже и хорошо сделал. Она повернула ключ, открыла ящик, что-то быстро схватила и бросилась бежать к двери, не к той, через которую мы вошли, а к противоположной. Она бежала быстро и ловко, не наталкиваясь как я на стулья. И если бы ей не надо было открыть дверь, на чём она на секунду задержалась, мне, пожалуй, не удержать бы её. В руках у неё Была небольшая шкатулка черного дерева, именно то, что я искал, вероятно. Я так и знал, рассмеялся я, схватив ее за руку. Бросьте шкатулку, бросьте ее на пол. Шум нашей борьбы донесся до соседней комнаты. Баронесса вбежала в комнату. Что случилось? воскликнула она. Боже мой, вы убиваете ее! Бросьте шкатулку, мадам Лазель. Я набросил ее, но бросила через порог. Она пыталась перебросить её через перила лестницы, но моя рука сжимала её руку, и шкатулка упала у самого порога. Я оставил её и поднял шкатулку. Когда я вернулся с ней в комнату, домохозяйка Софи сняла шею на золотой цепочке, золотой ключик и протянула его мне. "Откройте её здесь", произнесла она тихо, но настойчиво. Внезапные перемены в ней поразили меня и усилили мои подозрения, или вернее, моё убеждение, что в руках у меня доказательство, которого я добиваюсь. Если вы желаете, чтобы я открыл шкатулку, почему же пытались выбросить её, спросил я. Я пыталась бросить её вниз, в прихожую. Мой капрал ведь поднял бы её. Ну так что же? нетерпеливо воскликнула она. Вы должны были бы открыть её в прихожей. Это всё, чего я желала. Откройте её здесь. Ради бога, откройте здесь. Настойчивость её заставила меня решиться отказать ей. Нет. Вы снова замышляете что-то, сказал я. Может быть, вы хотите выиграть время для ваших друзей в соседней комнате? Нет, мы вернёмся туда и откроем её удобнейшим образом у огня. Я схватил шкатулку и потряс её. К великой радости я почувствовал, что в ней бумаги. Я понёс её с собою в соседнюю комнату и сел у огня на стуле. Молодомозель Софи следовала за мною по стопам, и когда я засунул маленький золотой ключик в замок, она мягко положила мне на плечо свою руку. Умоляю вас не открывать этой шкатулки, тихо произнесла она. Если вы это сделаете, вы нанесёте мне страшное унижение и будете раскаиваться в этом. Тут нет ничего, что могло бы интересовать вас, тут мои маленькие тайны. Девушка может ведь иметь святы для неё тайным все. Она стояла возле меня спиной к французскому офицеру и своей тётке. Они не могли видеть её лица, они едва могли расслышать её слова. Вместо ответа я повернул ключ. Она отняла руку с плеча моего И положила её на крышку, чтобы воспрепятствовать не открыть её. Вы видели, ключ висел у меня на шее, прошептала она. Неужели это ничего не говорит вам? Ведь вы молоды, неужели это ничего не говорит вам? Я сказала, если вы откроете шкатулку, вы причините мне страшное унижение. Я верила, что это остановит вас, но я вижу, что должна сказать вам больше. Прочтите письма, предлагайте мне По поводу них вопросов и вы погубите меня. Я убеждена в этом. Вы разобьёте мою надежду на счастье. Вы не можете желать этого мне. Правда, мы враги, но ведь придёт время, когда война кончится, и вы не желаете продлить страдания до конца. А между тем вы это сделаете, если откроете шкатулку. Теперь мне кажется непонятным, как мог я сомневаться в её искренности. Она говорила с такой простотой, И в темных глазах ее было выражение такого отчаяния, и теперь еще ясно вижу ее стоящую передо мной с такой искренностью, которую я не понял, с такой мольбой, которую я не внял, и я часто вижу ее, и это нарушает мой душевный покой. Она молила за свою гордость, и для этого она сломила свою гордость. Однако она до конца сохранила своё достоинство. Она молила сохранить ей надежду на счастье, предвидя, что оно может быть разбито без всякой нужды и без всякой пользы, для кого бы то ни было посторонним, который через минуту может быть навсегда исчезнет из её жизни. Однако тут не было ни криков, ни слёз. Если бы это была игра, спрашиваю я вас, разве не было бы тут слёз? Но я считал это комедией довольно плохой. Она пробовала заставить меня поверить, что в шкатулке были любовные письма, компрометирующие ее любовные письма. Однако я был убежден, что в ней не любовные письма. Я видел, как благодарил ее молодой француз. Я заметил, как эта ласка оскорбляла ее именно тем, чего в ней не доставало. Он был другом и чем больше, она... Единственная из двоих любила. Поэтому я открыл шкатулку. Бадомазель Софи резко отвернулась, села на стул и закрыла лицо руками. Я выбросил письма на стол, перевернув шкатулку, и таким образом первое письмо, которое я взял, было то, что лежало на дне. Я начал читать его, и казалось, мои подозрения лишь обосновывались. Она намекала на любовные письма, говорила о святой девичьей тайне. А письмо это было даже не к ней адресовано. Оно было обращено к мадам де Вильтанесс. Это письмо, если оно не имело и насказательного смысла, давно должно было бы быть брошено в корзину для бумаг и уничтожено, ибо в нем была лишь благодарность за приглашение на обед в городском доме мадам де Вильтанесс в предместье Сен-Жермен. Подписано оно было лишь одним именем Арман, и из этих нескольких строк можно было лишь понять. Что месье Арман недавно прибывший в Париж дальний родственник мадам де Вильтанес. Я сурово взглянул на мадемуазель Софи. И так все ваше беспокойство из-за простого приглашения на обед? Если станет известно, что месье Арман пообедал у мадам де Вильтанес в придместве Сен-Жермен, вы будете унижены, вы потеряете надежду на счастье, а я буду испытывать муки угрозения совести. И я тихо, медленно, отчеканивая каждое слово, прочёл ей вслух это письмо. Она ничего не отвечала. Она сидела, закрыв лицо руками и качая беспрерывно головою, как дитя при мучительной боли. Конечно, я и это принял за комедию. Письмо было помечено числом 2 года тому назад, но декабрём. Но, конечно, это была необходимая предосторожность. Оставьте, мы вздохнул я, переменив тон. Я прошу вас серьёзно отнестись к делу. Я не желаю делать вам никакого вреда. Скажите откровенно, какие вести, в переводе на обычный язык, должно принести письмо от генерала Трощу в Париже? Никакие, ответила она. Хорошо, заметил я и взял второе письмо. Месье Арман пишет о том, что было через неделю. Вероятно, обед был вкусный, и он благодарит за него. Выражение несколько чрезмерное и провинциальное. Так должен писать молодой провинциал, ещё не научившийся самообладанию, когда попал в высший парижский свет. Я не мог не признать, что письмо составлено очень ловко. Но какой смысл скрывается в нём? Я ломал себе голову над разрешением этой загадки. Я выделял отдельные слова, числа, И мне начинало уж казаться, что я кое-что понимаю. Слишком подчёркивалось значение этого обеда, и, вероятно, слово это имеет особенно важное значение. В первом письме говорилось о предстоящем обеде. Я представил себе, что передать это известие в Париж не оказалось возможным. И вот во втором письме приведена уже благодарность за прекрасный обед. Предположим, что слово обед Здесь поставлено вместо схватка сражение. Тогда письмо относится к вылазке, откинувшей наши передовые линии и к занятию Эврара и Мезон-Бланш. Это весьма правдоподобно. Мадам де Вильтанес дала обед. Генерал Трощю сделал вылазку. Следовательно, мадам де Вильтанес здесь написана вместо генерал Трощю. Но кто же этот Арман? Но, конечно, народ за пределами Парижа, провинциалы. Это дало мне ключ к объяснению провинциального тона письма. Конечно, теперь всем нам здесь собравшимся всё это кажется искусственным большой натяжкой. Но попробуйте окунуться в самый разгар войны и снять с плеч своих лет под 20. Представьте себя на минуту зелёной молодёжью, мечтающей о повышении Выбитые из колеи жизни жаждущие поесть, поспать, отдохнуть и тому подобное. В таких условиях мало что может показаться натянутым, неестественным. Мне казалось, что я удивительно ловко расшифровываю эти письма. Я видел уже себя в чине капитана, прикомандированном к штабу. Я продолжал читать письма в надежде найти в них дальнейшие объяснения. Третье письмо было адресовано уже мадам уэль Вильтонес. которые, по-видимому, от имени матери приглашал мсье Армана в их ложу в оперу. Мсье Арман выражал сожаление, что не имел счастья за статью дома и удовольствие, что увидит ее в опере. Мадемуазель спросил я: для чего тут опера? Мадемуазель Софи презрительно рассмеялась: для музыки, для искусств, для наслаждения, для многого того, что вам мсье недоступно. Я взволнованно вскочил. Что значило то, что она сказала? Месье Арман был во главе армии на Луаре. Эту армию ожидали во Враре. Тут было указание, что армия эта придет на помощь Парижу при первой вылазке. Это были весьма ценные сведения, и лицо, которое принесет их в прусские передовые линии, будет непременно отличено. Я стал спешно перечитывать остальные письма, останавливаясь то на одной, то на другой фразе, пытаясь вызвать мадемуазель де Вильтонесс на откровенное признание. Но она оставалась невозмутимой и не отвечала ни слова. Ее поведение было тем более досадно, что я начинал теряться в этих письмах. Все они были написаны одним почерком, все подписанные Арман, и казалось, рисовали картину светской жизни молодого парижанина. в течение 2 лет предшествовавших войне. Они относились к обедам, театрам, пройденным экзаменам, выигранным и проигранным призам, прогулкам, воскресным экскурсиям на лоно природы. Все эти фразы и определения встречи могли иметь особое значение. Если это так, то какой глупый шифр? Кроме того, как могло случиться, что ни одно из этих известий не было передано в Париж? Немного позднее я начинал сомневаться в своих заключениях. Я прочёл ещё несколько писем и вдруг взялся за первые. Я сравнил их с последними. У меня зародилось сомнение. Письма ведь могут быть и настоящие, ибо тон их изменялся так постепенно и вместе с тем так явно, что величайший литератор едва ли мог бы так искусно сочинить их. Они свидетельствовали о действительных успехах который делал приехавший из провинции молодой человек карман, постепенно избавлявшийся от своей неуклюжести, приобретавший уверенность и лоск от пребывания в лучшем парижском обществе. Последнее письмо было помечено парижем, первое — о Вернею. И так письма эти настоящие, и они не любовные письма. Я с возрастающим смущением Взглянул на панамазель Софи. Почему сидит она, покачивая головою, как страдающее дитя? Почему она так старалась не допустить меня прочесть эти письма? Они трактуют о начале знакомства и о постепенном переходе его в дружбу между молодой девушкой и молодым человеком и ничего больше. Дружбы это, конечно, предоставленное самой себе, могла бы кончиться и браком, но об этом в письмах ведь не слово. Я все еще ломал себе голову над разрешением этих вопросов, когда французский офицер вдруг поднялся и направился к столу мадам Азель Софи. Левая штанина его была распорота до колена и стянута кисьем, к и сквозь которую виднелась перевязка. Он с трудом тащился от стула к стулу, и я не мог уже сомневаться, что и тут, как и в письмах, никакой фальши нет. Он склонился над днею. И нежно отнял ее руки от лица. Софии, произнес он, я не мог предположить, что вы уделяете мне столько места в ваших мыслях. Немного больше смелости я давно сказал бы вам то, что говорю теперь. Позвольте мне завтра попросить вашей руки у мадам де Вильтонес. Мой карточный домик окончательно рухнул. Французский офицер. И есть Арман. С обычной женщинам привычкой хранить самые пустяшные символы, Будумазель Софи сохранила все эти незначительные записочки и извещения и присоединила к ним даже письма, адресованные к её матери, так что получилась полная картина. Но об этом не знал мсье Арман. Он не должен был знать. Её гордость заставляла её хранить от него эту тайну. Ибо она любила, а он питал только дружеские чувства, и она это знала. Даже в небольшой речи, только что им произнесённой, было слишком много формальности и слишком мало искренности было в голосе. Теперь я понял, почему она хотела бросить катулку вниз в прихожую. Она хотела, чтобы я открыл её там. Я понял, что причинил ей огромное унижение. В ответ на слова Армана она спокойно подняла на него глаза и покачала головой. Вы хотите избавить меня от унижения, сказала она. Я вам очень благодарна. Но вы говорите из-за этих писем. Я убеждена в этом, и я всегда так буду думать. Нет, воскликнул он. Да, твёрдо повторила она. Если бы мы с Евгением открыл шкатулку, я не знаю, быть может, когда-нибудь. О, но только не теперь, не теперь. Быть может, когда-нибудь вы пришли бы ко мне с этими словами по вашему собственному побуждению. Я была бы очень счастлива. А теперь никогда. Ибо, видите ли, я всегда буду думать, что письма побудили вас к этому. Мсье Арман покорно склонил голову. Я лишил её возможности быть счастливой. Дружба между ними весьма вероятно кончилась бы браком, если бы их предоставить самим себе. Он Мозель мне ужасно жалко. Она подняла на меня свои тёмные глаза. Я предупреждал васmse. Так как я стоял смущённо, переступая с ноги на ногу, страшно раскаиваясь, Как она и предсказывала, она мягко прибавила: "Может быть, вы теперь уедете мсие?" Я вышел из комнаты, позвал свою скорт, вскочил на лошадь и ускакал. Было уже за полночь. Ночь стала ясная, но я не мог уже думать ни о походной постели под крышей нашей квартиры, ни об опасностях путей. Если бы где-нибудь за деревом мы прятался свободный стрелок, я не заметил бы его, пока он не сбросил бы меня с седла. Я чувствовал страшные угрозы и совесть. Я поступил безрассудно, но не по рыцарски, не прилично. Я не смог отличить истины, когда она стояла вся предо мною. Я не смог понять искренности, глядевшей на меня из темных глаз девушки. Одним словом, я действовал как грубая скотина, каковою меня сделали шесть месяцев в войне. Во мне шевелилась неопределенная надежда, что в конце концов время, быть может, уладит отношения между месье Арманом и мадемуазель Софи. Я страшно желал бы знать, так ли это. Но если бы я даже и узнал, что это так и случилось, при воспоминании об этой Рождественской ночи... 1870 года я никогда не перестану испытывать мучительных угрызений совести. Один эпизод лишь я припоминаю с чувством некоторого удовлетворения. На обратном пути к Нуазиля-Грант я подъехал к месту, где перекрещиваются Монфермильская и Шельская дороги. Я остановился там у небольшой хижинки, связал все бывшие при мне деньги в носовой платок и бросил его через разбитое стекло. Полковник стряхнул пепел с своей сигары в тарелку, отодвинул стул и, взглянув на часы, сказал: "Однако я вижу, мы опоздали в оперу".